Глава 18. Кошка в шкафу. Ивен Морган, фермер-арендатор. Ему принадлежит ферма Аберган. По херефордшерскому обычаю, у каждой фермы есть своё название. Как и земля, относящаяся к Глингагу, Аберган расположен на пологом участке у поляны, одной сотен или тысяч боковых долин. которые с обеих сторон сопровождают Уай. Но в отличие от дома на поляне Кукушки, дом фермера находится на самом дне долины, вблизи берега реки. Она протекает мимо нижнего края сада по каналу, глубоко прорытому в мягком песчанике. Хотя на ферме имеется обычное впечатляющее количество окружающих стен, сам дом невелик, и пристроек у него немного, потому что земли мало. Окружающие склоны слишком круты для пахоты. и Земля здесь бедная. Она даже не используется под пастбище, а заросла лесом. Это скорее не источник древесины, в основном кустарник, а убежище для лис. Земля принадлежит лендлорду Ивена Моргана, известному немроду. По этой же причине ферма расположена одиноко, вдалеке от других жилищ. Ближайшая – Это дом Уингейтов, на расстоянии около полумили. Но один дом от другого не виден. И прямой дороги между ними нет, только тропа, которая пересекает ручей в нижнем конце сада, а оттуда по лесистому холму поворачивает к главной дороге. Как уже говорилось, эта дорога, проходя возле самого дома, потом отделяется от реки этим самым холмом. Поэтому, когда Ивену Моргану нужно выехать за пределы своей территории, делать это приходится по длинной узкой аллее. И если бы кто-то попался в это время навстречу, разминуться было бы невозможно. Однако такой опасности нет. По аллее передвигается только собственный фургон фермера или более легкая повозка, в которой он ездит на рынок и иногда с женой и дочерью на праздничные гулянья. Когда уезжают все трое, в доме никого не остается. потому что у фермера только один ребенок – дочь, и она давно бы не жила с ним, если бы осуществились желания полудюжины воздыхателей. По крайней мере, столько молодых людей хотели бы получить ее руку и дать ей дом в другом месте. Хотя ферма Аберган далека от других, и к ней ведет узкая дорога, многие приезжали бы сюда, Если бы их приглашали. И правда, Мэри Морган красивая девушка, рослая, ярковолосая, с цветущими щеками, рядом с которыми лепестки алой розы кажутся блеклыми. Живя в городе, она вызывала бы толки. В деревне она славёт первой красавицей. Далеко разошлась её слава с уединённой поляны, на которой стоит ферма. Она могла бы свободно выбрать мужа и среди мужчин гораздо богаче её отца. Но сердце ее уже выбрало одного, и не только бедного, но и ниже ее по социальному рангу, Джека Уингейта. Она любит молодого лодочника и хочет быть его женой, но понимает, что не сможет ею устать без согласия родителей. Они не противятся ей, но только потому, что она их не спрашивала, держала в тайне от них свое желание. Она не боится отказа со стороны отца, Ивен Морган сам был беден. Он начал жизнь в качестве работника на ферме, и хотя теперь сам стал собственником, гордость его не выросла вместе с процветанием. Напротив, он остался скромным, не человеком, какие часто встречаются в нижней части среднего класса Англии. Джеку Уингейту нечего бояться упрёков в бедности с его стороны. Он хорошо знает характер молодого лодочника. знает, что он хороший человек и видит, какие усилия он прилагает, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни. Вспоминая свою молодость, он должен восхищаться им. И хотя фермер католик, он не фанатик. Если бы дело было только в нем, его дочь вышла бы замуж за человека, которого полюбила в любое время и в любом месте, даже в стенах пресвитерианской церкви. С его стороны Джек Уингейт может не опасаться религиозных предрассудков. Но жена его совсем другая. Из всех последователей отца Роже, которые приходят в его церковь, никто не склоняется так низко перед ваалом, как она. И ни на кого отец Раже не имеет такого влияния. Влияние это пагубно. Он не только контролирует мать, но через нее губит и счастье дочери. Если забыть о религиозном фанатизме, миссис Морган совсем неплохая женщина, только слабая. Как и ее муж, она скромного происхождения и начинала снизу. Как и у него, процветание не очень отразилось на ее характере. Может, лучше, если бы отразилось. Небольшое тщеславие могло бы послужить преградой на пути опасных притязаний Ричарда Демпси, и даже священник не смог бы поддержать браконьера. Но у нее совсем нет тщеславия. Вся ее душа поглощена слепым преклонением перед верой, которые не стесняется никаких способов, если они помогают ее распространению. Сегодня суббота, первая вслед за праздником урожая. Недавно зашло солнце, и священника ожидают в Ибергане. Он здесь бывает часто. Миссис Морган всегда встречает его приветливо и угощает всем лучшим, чем может похвастать ферма. Тарелка, нож и вилка для него всегда готовы, и чтобы отдать ему справедливость, скажем, что он достоин подобного гостеприимства. Отец Роже очень занимательный человек. Он может поддержать разговор на любую тему и вести его в любом обществе, высоком и низком. Он в равной мере чувствует себя в своей тарелке и за столом фермера, и с бывшей кокеткой француженкой, и с браконьером Ричардом Демпси. Сегодня он ужинает в абергане, и миссис Морган, сидя в гостиной, ждёт его прихода. Уютная маленькая комната, со вкусом обставленная, но с некоторым оттенком строгости, какой можно наблюдать в домах католиков. На стенах изображения святых: Дева Мария, в углу распятие, другое на каминной доске, кресты на книгах и прочие символы. Уже почти девять часов, и стол накрыт. В случае торжественных приёмов, таких как этот, гостиная преобразуется в столовую. Сегодня обед. Но учитывая поздний час, на столе стоит также чайный поднос с чашками и молочником. Запах, доносящийся из кухни, когда открывают дверь в гостиную, свидетельствует, что готовится нечто более существенное. Кем чашка чая в обычном сопровождении хлеба с маслом. Там на вертеле жарится жирный каплун. Стоит на кухонном столе полная сковорода сосисок, готовая в любой момент встать на огонь, как только появится ожидаемый гость. Вдобавок к чаю на столе стоит кувшин с шари, а потом появится и второй с бренди. Миссис Морган знает, что это любимый напиток отца Роже. В шкафу кладовой стоит полная бутылка бренди, коньяк лучшего разлива, всё ещё закрытая пробкой, как и принесли её из уэльской арфы, где она стоит шесть шиллингов. Как уже говорилось, в гостинице на переправе Рага бывает очень дорогая выпивка. Мэри приказана раскупорить бутылку, перелить бренди в кувшин и принести. И она поэтому только что ушла в кладовую. И немедленно вернулась, но без коньяка, напротив, с рассказом, который вызвал дрожь ужаса у матери. Кошка побывала в шкафу, устроила там хаос, перевернула бутылку и сбросила ее с полки на каменный пол. Конечно, бутылка разбилась, а ее содержимое дальнейшие объяснения не нужны. Миссис Морган их и не ждет и думает, не о катастрофе. о том, как ее устранить. Бесполезно ругать кошку или плакать из-за разлитого бренди, не больше, чем над молоком. Немного подумав, она видит лишь один способ восстановить разбитую бутылку послать в Уэльскую арфу за новой. Конечно, это будет стоить еще шесть шиллингов, но миссис Морган не жалеет этих денег. Ее больше тревожит вопрос, кто пойдет за бренди. Где и как найти посыльного. Работники давно ушли. Они все недавно женились, живут в меблированных квартирах и теперь пошли к своим женам. Есть пастух, но он тоже отсутствует, отправился на далекое пастбище за коровой и не скоро вернётся. Единственная служанка занята на кухне. Она по уши в горшках и кастрюлях, и лицо у нее красное от жара. Ее нельзя отрывать от работы. Какая досада, восклицает миссис Морган в тревоге. Действительно, соглашается дочь. Мэри обычно правдивая девушка, но не сейчас. Происшествие ее совсем не расдосадовало, совсем наоборот. Она знает, что это не случайность, потому что сама все проделала. Не кошачьи лапы, а ее собственные мягкие пальцы сбросили бутылку с полки, и она разбилась о камень. И сбросили не случайно, неловко задев штопором, а нарочно. Хитрость, которая должна помочь ей выполнить обещание, данное при свете фейерверка. Именно ее она имела в виду, когда сказала Джеку Уингиту, что найдет способ. И она действительно нашла его и теперь не дает матери времени опомниться и отыскать посыльного. "Я пойду", сразу говорит она. Не подозревая обман, Видя только ее готовность, миссис Морган отвечает: Иди, хорошая девочка, ты очень добра, Мэри. Вот деньги. И пока довольная мать отсчитывает шиллинги, послушная дочь надевает плащ, вечер прохладный и шляпку, свою лучшую праздничную шляпку, и все время думает о том, как она хитро все проделала. И с улыбкой на лице легко выходит на порог. и идёт через сад перед домом. Выйдя за ворота и остановившись за углом стены, она задумывается. На переправу ведут два пути, которые начинаются здесь. Длинная аллея и короткая тропа. По какому она пойдет? Тропа идет вдоль сада и через ручей по мостику, одной единственной доске. Она перекинута через ручей, И с обеих сторон прикреплена к камню. Но в последнее время расшаталась, и по ней опасно идти даже днём, а ночью особенно, тем более в такую тёмную, как та. И опасность разная в разное время. Русло, по которому проходит ручей, глубиной в 20 футов, с острыми камнями на дне. Если упасть с моста, можно переломать кости. Но в такую ночь грозит опасность посерьёзнее. С утра шёл дождь, и на месте ручейка теперь рвёт настоящий поток. Если попадёшь в него, унесёт в реку, и там утонешь, если не раньше. Но не мысль об этих опасностях заставляет Мэри Морган остановиться и задуматься над маршрутом. Она проходила по мостику и в такие тёмные ночи, привыкла с детства и знает здесь каждый камешек. Если бы не другие соображения, Она бы тут же направилась к мостику и прошла по тропинке, которая минует большой вяз. Но именно поэтому девушка стоит в нерешительности. Дело ее требует торопливости, а там она встретит человека, который ее обязательно задержит. Она, конечно, намерена с ним встретиться и задержаться, но на обратном пути, учитывая темноту и препятствия на тропе, она быстрее доберется по дороге, хотя по ней и дольше. а на обратном пути пойдет по тропе. Подумав обо всем этом и, вероятно, вспомнив пословицу: "Делу время, потехе час", девушка принимает решение. Плотнее запахнув плащ, она устремляется в поле.